Глава сорок пятая. Последней в списке, предложенном пэттарлитон была Валерия Лонг. Но она была в предвыпускном классе, поэтому вести с ней беседы по профориентации было еще рановато. Повод нашелся благодаря учительнице по экономике, которая пришла к Эйлин и пожаловалась, что валери не проявляет абсолютно никакого интереса к учебе и вообще, похоже, пребывает в состоянии транса. Может быть, вам удастся, поговорив с ней, выяснить, в чем проблема, — сказала учительница. Даулинг назначила встречу с Лонг на следующий же день. Печаль в лице Валерии была видна невооруженным глазом. Эйлин спрашивала себя, неужели смерть Керри послужило причиной ее проблем. Она решила сразу перейти к делу. Как только ученица села на стул напротив нее, психолог сказала, Валерия, «Я знаю, что многие девочки очень расстроены из-за смерти Керри, и я также слышала, что вы с ней были очень близки. Я любила Керри. В школе она была моей лучшей подругой», — ответила Лонг. Тогда я могу понять, почему ты так переживаешь ее гибель. Нет, не можете. Эйлин подождала, надеясь, что Валерий продолжит. Но когда девушка промолчала, Даулинг не стал на нее давить. «Валерий, я посмотрела твои оценки», — заметила она. «В предыдущей школе у тебя были очень хорошие отметки». Они были достаточно высокими и в январе, когда ты переехала сюда. Но потом твоя успеваемость стала снижаться. А в этом году учителя встревожены тем, что ты очень рассеянно на уроках. «Да, я рассеянна подумала Лонг, — «но я не могу назвать причину». «Я скучаю по своим подругам из Чикаго», — сказала она вслух. «Они все остались там». Я хотела жить с бабушкой в Чикаго и ходить в свою старую школу, но мне не разрешили. — А где твой биологический отец? — Он был замечательный, — неожиданно улыбнулась Валерия. — Я была его любимицей. У него обнаружили опухоль мозга, и он умер через два месяца после этого. — Сколько тебе было лет, когда это случилось? — Он умер на мой восьмой день рождения. — Прости. «Не сомневаюсь, для тебя это было трудное время». «Да что там, мама знает, почему я до сих пор не справляю день рождения». «Два года назад она снова вышла замуж, Уэйн», — произнесла Лонг саркастически, — «на двадцать лет ее старше». Эйлин подумала, что у этой девочки есть целая куча причин не радоваться жизни. Она скучает по друзьям, оставшимся в Чикаго. Она потеряла Керри, которая была ее единственной подругой. Она все еще горюет по своему родному отцу и недолюбливает точма Даулинг решила, что надо назначить встречу с родителями этой ученицы и обсудить с ними ее явное неприятие переезда. Это вполне могло послужить причиной потери интереса к учебе. «Валерия!» — обратилась она к девочке. «Ты ведь знаешь, что Керри была моей сестрой? Я лучше всех понимаю, как тебе грустно потерять ее. На новом месте всегда трудно заводить друзей, особенно когда все вокруг знакомы между собой столько лет. Я могу лишь представить, как тяжело тебе лишиться единственной подруги. Вы не имеете ни малейшего представления об этом», — произнесла Лонг. «Я...» — Уверена, что Керри хотела бы, чтобы ты подружилась с кем-нибудь и продолжала учиться. — Я постараюсь, — безучастно ответила Валерия. Посмотрев на Эйлин и увидев печаль в ее взгляде, она подумала, что, может быть, когда-нибудь объяснит ей, что происходит на самом деле.